Глава 49 Сдав на отличный столь важный для Кирлисы парадный обед, я проводила гостей, помахала с крылечка платочком двум отъезжающим Кирусом и со спокойной совестью вернулась в гостиную. Лиса дожидалась меня, удобно устроившись в кресле. «Ну что, Кир Стефания, спорт-то вы проиграли? Кирус Лерго приехал». «Да, приехал. Но ведь и вы спор не выиграли, Кирлиса». «Это почему еще? Это потому, что кирлерго приехал вовсе не ко мне, а просто сбежал от приглашений. Я засмеялась над ее расстройством. Боюсь, что тут вы правы, Кир Стефания, и даже присутствие Кируса Тирину ему не помешало. Не переживайте, Кирлиса, зато Кирус стерина сегодня получил массу удовольствия. Да, именно так. Массу удовольствия и еще маленький мешочек сверху. Теперь уже веселилась и Кирлиса. Я заранее упаковала для своих гостей по небольшому атласному мешочку с мермеладом и зефиром. И такой же точный мешочек, чуть больше размером, был приготовлен для Лисы и Альба. Они-то смогут приехать в гости в любой день. Перед сном я долго ворочилась и не могла уснуть. Пожалуй, я уже понимала, что рейд я выработала. Теоретически я и дальше могу совершенствоваться здесь, в декоративных украшениях тортов и пирожных, но имеет ли это смысл? На данный момент, пусть это и смешно звучит, я лучший кондитер государства. Стоит ли мне тратить время на посевную? Ведь тогда в Котенгу я смогу перебраться только летом, потом организационный период, потом совсем скоро осень. Я подумывала об устройстве летнего кафе. Нет, разумеется, кафе должно быть не только летним, но перед въездом есть небольшая площадь, где спокойно разместятся 6-7 столиков под яркими зонтами. Да, улица не слишком торговая, в основном жилые дома и пара дорогих продуктовых магазинчиков, зато параллельная улица — аллея для прогулок, упирающаяся в городской парк через квартал. Мне и жалко было бросать налаженное здесь хозяйство и страшновато уезжать от Кирлисы. В городе у меня вообще не будет знакомых. Да и квартиранты платили более чем достойную сумму. На оборудование там лавки мне придется собирать деньги еще год, не меньше. Может, не пороть горячку, а попробовать пока обосноваться в Ригберсе. Какая разница, где начинать? Рикберс я, пожалуй, осилю и с оставшейся наличкой. Школу я открывать не буду. Пирожные по моим рецептам сможет делать любой толковый повар. Мое дело — потратить пару часов в день на роспись. Заодно и посмотрим, насколько востребованы будут все эти финтифлюшки. И, разумеется, стоит организовать продажу конфет на вынос. Конечно, шоколадная глазурь у меня — это непривычный мне шоколад из магазина, но нечто максимально близкое по вкусу. На данный момент у меня не так и много денег, если учесть, что я полностью расплатилась с Лисой. Пожалуй, стоит съездить и прицениться к лавкам в Рикперсе. А рейд и городской дом в Котенгу оставить как НЗ. Мало ли что и как пойдет. Да и не настолько хорошо я знаю этот мир, чтобы рисковать всем и сразу. Заодно следует учесть, что осенью мне не нужно платить налоги. Следовательно, будет приличное поступление. Так что я даже могу взять небольшую суду. Пожалуй, вот так аккуратно, без особого размаха и стоит начинать. Даже если мои украшения не вызовут ажиотаж, я всегда могу вернуться к жизни в рейте или перебраться в городской дом и придумать другое занятие. А пока, пожалуй, все же стоит начать с Ригберса, и мою книгу рецептов стоит дописать, а не выкидывать на рынок с поспешностью ребенка Чай не девчонка уже так-то торопиться. Хотя я фыркнула под одеялом. Именно что, девчонка. Безумные приключения однозначно, но это так здорово. Как будто судьба в качестве компенсации за прошлое дала мне еще один шанс на счастье. И уж в этот раз я не промахнусь. Никаких мужей и никаких совместных собственностей больше. Хватит, надоверялась уже. С этим я и уснула. В таком вот состоянии странной полуготовности я проходила еще почти неделю. Лениво размышляла, что выгоднее и безопаснее. Маленький Ригберс или торговый город Порт-Котенго катенго И там, и там были свои преимущества и недостатки. И там, и там были свои риски и свои бонусы. Это подвешенное состояние продолжалось почти неделю. Наконец, мне наскучили бестолковые размышления на тему «туда или сюда», и я решила просто прокатиться до Ригберса. Хоть гляну, что там и как, приценюсь к недвижимости, а там уже и буду решать. Весна на носу, а я всё тяну. Работать нужно. В Ригберс я попросила меня прокатить мана Карста — Он, мужик толковый, глядишь, что и подскажет. Выехали еще затемно. Городок только просыпался. Улыбчивые продавцы и солидные женщины-кухарки с корзинами продуктов, звякающие колокольчики на дверях магазинчиков и лавок, раскатавшая длинную скользанку детвора, верещала и толкалась. Вам, Кир Стефания, нужно в архив заглянуть. При помощнике архауса несколько разных есть. Вам тот, который про дома и земли в городе. Ежели кто, допустим, купить, хочет или продать, все бумаги там и оформляют. Я-то, конечно, там не был. А вот тётка двоюродная, когда продавала свой въезд на окраине, ей там пришлось платить, чтобы бумаги выправить нужные. Вот в этот архив он меня и привез. Служащий, зевающий, какой-то мучнисто-бледный, этакий книжный червь, не смотрел в глаза, а задавал вопросы — бесконечные и довольно однообразные. Ответить я смогла далеко не на все, и уже грешным делом подумала, что добивается он предварительных чаевых, но даже не представляла, сколько нужно дать. Пока я колебалась и прикидывала, этот сонный человечек неожиданно резво встал, кивнул головой и попросил подождать. Вернулся с кучей папок и начал довольно быстро перечислять. Лавка на улице Медников, 3 помещения площадью, боковой въезд, 30 золотых и 3 налог плюс оформление. Итого общая стоимость 35 монет. Лавка на улице Святого Патрика, 4 помещения площадью, 2 этажа, второй площадью, общая стоимость... Подождите, подождите, любезный Манзуда. Понимаете, я очень мало бывала в Ригберсе и даже не представляю, где все эти улицы находятся. Минутку, юная Кир, сейчас покажу. Он встал с шаткого стула и отдернул серую грязноватую шторку, которая закрывала не окно, а большую карту на стене. Я встала и подошла поближе. Света в узкое окно попадало маловато. Да, благодарю вас, так будет гораздо удобнее выбирать. Грязноватым пальцем с чернильными пятнами он начал елозить по карте и объяснять. Я, Киршахна, так понимаю, что вам требуется помещение под чайную для высокородной публики. Вот смотрите, вот «Улица Медников, а вот и свободные помещение». «Нет, сразу нет». Улица Медников начиналась от центра города и почти прямой стрелой летела к трущобам. Через квартал от лавки начинались дома в два-три раза меньше по площади, и я прекрасно понимала, что эти крошечные, часто стоящие прямоугольники, принадлежат людям с очень небольшим достатком. А вот тут есть поинтереснее помещение, обратите внимание». Чернильный палец скользнул почти в центр карты. Средний въезд двухэтажного дома. Чистая улица для прогулок, приличная площадь, хотя цена кусается. Минус — в этом доме уже расположено чайное. Стоит ли сразу сталкиваться с конкурентами и перебивать им продажи, наживая врагов? Еще один дом. В общей сложности я рассмотрела еще пять вариантов, и ни один из них не показался мне идеальным. Нельзя сказать, что я расстроилась до слез но разочарование испытала серьезное. Похоже, мне нужно еще год копить деньги на Котенго. Отпустив Манкарста перекусить в харчевню, я пошла в ближайшую чайную и заказала небольшой перекус. «Кир Стефания, добрый день!» Голос Киру Салерго я узнала еще до того, как подняла голову от парящей чашки.